Глава 49. Стойте, стойте, не двигайтесь! Вот так! Да ты достал! взмолился Виктор. Давид продолжал ползать вокруг с баллончиком. Долго еще поинтересовалась Джема, замечая косые взгляды прохожих. Чуть-чуть! Так вышло, что они все вместе гуляли по городу и ели мороженое. Витя остановился у здания музея, чтобы прочесть афишу художественной выставки. Он обнял Джему. Они стали болтать о возможности или невозможности того, что однажды и их работы могли бы оказаться в этом музее. И тут Давид... Нет, не вмешался в спор. Он вспомнил о своей излюбленной теме и стал рисовать тень влюбленных. А пока он старательно вырисовывал баллончиком линии за их спинами на асфальте, им, разумеется, нельзя было шевелиться. «Круто получается», — сделал фотографию Фил. Он отошел на пару шагов назад и щелкнул еще раз. «О боже!» — рассмеялся Жора, видя, как из дверей музея выходит охранник. «Бежим!» И они сорвались с места. Джема крепко держала руку Вити и, не переставая, смеялась. Даже бежать не было сил. Точный охранник решил, что ему за хулиганами не угнаться, поэтому просто сыпал проклятиями вдогонку. «Подумаешь, на асфальте нарисовали!» — возмутился Давид, когда они завернули за угол и сбавили шаг. «Это тоже живопись. Музей у них там или как?» Также, смеясь, они сели на мотоциклы и помчались к берегу. Там, словно разом лишившись разума, молодые люди, скинув одежду, понеслись к воде. Накупавшись до хрипоты, до синих губ и до привкуса соли в носу, они выкарабкались на пляж и распластались на теплом песке рядом с разбросанной повсюду одеждой и обувью. Джемма поводила ладонями по песку и присела. Она вгляделась вдаль. Цвет моря менялся, то синий, то голубой, то бирюзовый, то темно-зеленый с переходами. Девушка подняла руку и посмотрела, как небо просачивается сквозь пальцы. Безбрежное, тихое, почти прозрачное. Виктор тоже поднялся и тоже вытянул руку. «Что ты там видишь?» Она улыбнулась. «Смотри не на руку, Миллер, смотри на небо». Свет пронзал кожу насквозь. Она казалась оранжево-красной, светилась. «Мы такие хрупкие внутри», — прошептала Джема. Витя поднес свою руку к ее руке, закрыл своей ладонью ее ладонь, и свет больше не мог проникать через кожу девушки. «Так крепче», — сказал он. Джема положила голову на его плечо, Переплела их пальцы вместе. А вот так идеально. Нет, усмехнулся парень. Поднес их руки к своему сердцу и прижал к груди. Вот так. Витя улыбался счастливо, как мальчишка, и она рассмеялась. Тебе принадлежит весь этот город, тихо сказал он. А тебе мое сердце, ответила Джема. И это было в тысячу раз важнее. Уже поздно вечером, когда все друзья собрались в мастерской, Виктор подозвал ее к себе. «Не собираешься домой?» Девушка обняла его за шею. «Совсем не хочется». «Страшно?» «Вообще-то да», — печально призналась она. Днем казалось, что я горы могу свернуть, а теперь...» Джемма посмотрела на весело спорящих друзей, на танцующую у окна Беллу. Даже не знаю, как к такому можно быть готовой морально. Парень притянул ее к себе и поцеловал в лоб. «Наверное, лучше вернуться, иначе скандала не избежать». «Что поделаешь? Скандал так скандал». «Кажется, столичные журналисты заинтересовались моим предложением», сказала Белла, приблизившись к ним. Она плюхнулась на стул но им нужно переговорить с начальством. Во-первых, если они дадут согласие, нам придется собирать весь материал постройки. Во-вторых, им нужен Кей». «Зачем?» — голос Вити стал жестким. «Ты — центральная фигура так называемого народного сопротивления», — развела руками девушка. «Они предложили скрыть твое лицо и сделать обширное интервью». «Кей, это все мы. Это не только я, ты же понимаешь». Им нужен конкретный человек, лидер. А потом окажется, что это материал о том, как развивалось уличное искусство на юге страны, а не о нашей борьбе. Но все же это шанс, заметила Белла. Виктор шумно выдохнул. Или ловушка, предположила Джемма. Ненарочно, но они могут выдать лидера движения. И тогда конец нам, конец району, конец Вити, которого могут посадить в тюрьму. «Давайте не будем загадывать наперед, попросила Белла. «Давайте сейчас сосредоточим свои силы на чем то осязаемом, на акции протеста, например». «Я не хочу, чтобы мы просто вывели на улицы людей с лозунгами и подставили их под удар», — сказал Виктор. «Это должна быть мирная инсталляция, послание. Все должны понимать, что речь идет не о политике, а о живых людях, которым грозит опасность». Давайте расскажем эту историю с сердцем, поддержала его Джема.